6. В начале лета 1924 года в пятницу в дневное время несколько студентов видели, как Карчер Слон входит в свой кабинет. В понедельник, вскоре после рассвета, уборщик, обходивший кабинеты Джесси Холла, чтобы опорожнить мусорные корзины, обнаружил его за столом. Слон грузно осел в застыл на стуле. Голова была повернута под странным углом, открытые глаза смотрели жутким остановившимся взглядом. Уборщик заговорил с ним, а затем с криком бросился бежать по пустому коридору. Трупы из кабинета унесли не сразу, и трое-четверо ранних студентов, дожидавшихся начала занятий, обратили внимание на необычно сгорбленную фигуру под простынёй на носилках, с которыми медики спускались по лестнице к своей машине. Потом было установлено, что Слоун умер в промежутке между поздним вечером пятницы и ранним утром субботы от причин безусловно естественных. Точно их, однако, определить не смогли, и значит просидел за столом, глядя вперед мертвыми глазами весь уикенд. Коронер назвал причиной смерти сердечную недостаточность, но Уильяму Слоунеру неизменно казалось, что Слоуну в минуты гнева и отчаяния Усилиям воли заставил сердце остановиться, словно бы делая тем самым последний немой жест любви и презрения в адрес мира, предавшего его до того подло, что жить в нём стало невозможно. На похоронах Стоунер был в числе тех, кто нёс гроб. Во время заупокойной службы он не мог сосредоточиться на словах священника. Впрочем, он знал, что это пустые слова. Он вспоминал словно, каким впервые его увидел в аудитории. Он вспоминал их первые разговоры, и он думал о медленном угасании человека, который был ему другом, пусть и отдалённым. Когда служба окончилась, и он, взявшись за рукоятку серого гроба, вместе с другими нёс его и ставил на катафалк, ноша казалась ему такой лёгкой, что ему почудилось, будто в этом муском ящике ничего нет. Семьи у словно не было. Вокруг продолживатой ямы собрались только его коллеги и несколько горожан, и слова священника они слушали с благоговейным почтением и смущением. И, может быть, из-за того, что у покойного не было, чтобы оплакать его смерть ни родных, ни близких. Слёзы, когда опускали гроб, потекли у Стоунера, словно могли смягчить горечь этого одинокого пути вниз. О чём он плакал? о себе ли о части своей жизни, своей молодости, уходящей под землю, или же о несчастной худой фигуре, о телесной оболочке человека, которого он любил, Стоунер не знал. Гордон Финч повез его в своей машине обратно в город, и большую часть пути они не разговаривали. Потом, когда до города было уже недалеко, Гордон спросил проедет. Уильям что-то ответил и в свой черёд осведомился о Кэролайн. После ответа Гордона наступило долгое молчание. Когда они уже подъезжали к дому Уильяма, Гордон Финч снова заговорил. Странное дело. Всю же покойную службу у меня не шло из головы Дейв Мастерс. Я думал, вот Дейв убит во Франции, и вот старый слон 2 дня сидит мёртвый за столом. Разные смерти. А в общем-то, они похожи. Я не знал его в словно близко, но догадываюсь, что он был хороший человек. По крайней мере, рассказывают о нём хорошее. Теперь нам надо искать нового человека и соображать, кто может стать заведующим кафедрой. Так-то вот всё и крутится и крутится без остановки. Поневоле начинаешь задумываться. Да, коротко ответил Уильям и умолк. Но он испытывал в эти минуты подлинную нежность к Гордону Финчу. Когда он, попрощавшийся с Гордоном у своего дома, смотрел вслед его отъезжающей машине, он остро чувствовал, что ещё одна часть его самого, его прошлого, медленно, почти незаметно отдаляется от него и скрывается в темноте. Сохранив за собой должность помощника декана, Гордон Финч был вдобавок назначен временным исполняющим обязанности заведующего кафедры английского языка. Его первой задачей стало найти замену Арчеру Слоуну. Она была найдена только в июле. Созвав тех немногих преподавателей кафедры, что не ушли в летний отпуск, Финч назвал имена новичка. Его зовут, сказал Финч, Холлис Эн Ломакс. Специалист по девятнадцатому веку, он не так давно получил степень доктора философии в Гарварде, не больше, не меньше, но затем несколько лет преподавал в небольшом гуманитарном колледже на юге штата Нью-Йорк. Он пришел с очень хорошими рекомендациями, уже начал публиковаться, и ему дают должность доцента. Никаких планов, подчеркнул Финч, вот наше не пустующего места заведующего кафедрой на данный момент нет. Он Финч останется временным исполняющим обязанности как минимум на год. До конца лета Ломакс был для старожилов кафедры таинственной фигурой и предметом домыслов. Его статьи в научных журналах выискивались, читались и с глубокомысленными кивками передавались из рук в руки. Ломакс не показался никому на глаза в течение недели новых студентов. Не присутствовал и на общем собрании преподавателей в пятницу за три дня до регистрации студентов. В понедельник во время регистрации преподаватели кафедры, сидя в ряд за длинными столами и устало помогая студентам выбирать курсы и заполнять безумно скучные регистрационные карточки, из подтяжек оглядывались в надежде увидеть новое лицо, но Ломак с по-прежнему не появлялся. Его не видели до заседания кафедры, проходившего вечером во вторник после окончания регистрации. К тому времени, отупевшие от двухдневной рутины и вместе с тем взволнованные, как всегда в начале учебного года, люди с кафедры английского почти забыли про Ломокса. Они сидели, развалившись за письменными столами в большом лекционном зале в восточном крыле Джесси-холла. И с пренебрежительным и в то же время рьяным ожиданием смотрели на стоявшего перед ними Гордона Финча, который озирал присутствующих с этой массивной благожелательностью. В аудитории стоял глухой гул голосов, ножки стульев шаркали по полу, порой раздавался смех, резкий и нарочитый. Гордон Финч поднял правую руку и выставил ладонь. Гул немного приутих. Прийти их настолько, что все собравшиеся услышали, как дверь в задней части зала со скрипом открылась, а затем по голому дощатому полу медленно, отчетливо зашуршали подошвы. Все повернулись, и стало совсем тихо. Кто-то прошептал, и шёпот явственно разнёсся по всей аудитории. Это Ломакс. Войдя, Ломакс закрыл за собой дверь. Сделал от порога несколько шагов и остановился. Это был человек очень маленького роста, чуть больше 5 футов, с диковинно деформированным телом. Небольшой горб прижимал его левое плечо к шее, левая рука расслабленно висела. Из-за того, что верхняя часть тулувища у него была тяжёлая и кривая, постоянно казалось, что он с трудом держит равновесие. Тонконогие Он вдобавок ко всему еще и прихрамывал на плохо гнущущуюся правую. Он немного постоял, наклонив светловолосую голову, как будто рассматривал свои очищенные до блеска черные туфли и безукоризненную складку черных брюк. Потом поднял голову и резко поднес губам правую руку, выставив на показ жесткую белую манжету с золотой запонкой. В длинных бледных пальцах он держал сигарету. Глубоко затянувшись. Он выпустил дым тонкой струйкой. После этого собравшиеся смогли рассмотреть его лицо. Это было лицо киношного красавчика: продолговатое, худощавое. Оно сочетало в себе подвижность и скульптурность. Лоб высокий и узкий с выступающими венами. Густые, волнистые волосы цвета спелой пшеницы были зачесаны назад эдаким театральным помподуром. Он выронил сигарету на пол, растёр подошвы и заговорил. Моя фамилия Ломакс. Он сделал паузу. Голос у него был густой, звучный, циничный, с чёткой артикуляцией. Надеюсь, я не нарушил ход вашего собрания. Собрание продолжалось, но на то, что говорил Гордон Финч, никто не обращал большого внимания. Ломакс сидел один в заднем ряду, курил и глядел в высокий потолок. Безразличный на вид ко всем любопытным лицам, которые то и дело к нему обращались. Когда заседание окончилось, он остался сидеть, давая коллегам возможность подходить к нему, представляться и говорить то, что они хотели сказать. Он отвечал им кратко, любезно, но в этой любезности слышалась странная издёвка. За несколько последующих недель стало очевидно, что Ломакс не намерен включаться в светскую, культурную и интеллектуальную жизнь кампуса. Иронично вежливый с коллегами, он, несмотря на эту вежливость, никогда не принимал светских приглашений и не приглашал никого сам. Он не пришёл даже на ежегодный приём к декану Клермонту, хотя это мероприятие было до того традиционным, что присутствие считалось чуть ли не обязательным. Его ни разу не видели на концертах и лекциях в университете. При этом занятия со студентами он, как говорили, вёл живо и эксцентрично. Как преподаватель он завоевал популярность. Сидел ли он в кабинете в свободное от занятий часы, шёл ли по коридору, его вечно окружали студенты. Было известно, что время от времени он небольшими группами приглашает их к себе домой. Там беседуют с ними и ставят им граммофонные пластинки с записями струнных квартетов. Уильям Стоунеру хотелось познакомиться с ним ближе, но он не знал, как это сделать. Он не упускал случая заговорить с ним, когда было что сказать, и однажды пригласил его на ужин. Ломак всякий раз отвечал ему вежливой безличной иронией, как и другим, а от приглашения на ужин отказался. Больше ничего Стоунер придумать не мог. Стоуннер не сразу понял, почему Холли Ломкс притягивает его к себе. В высокомерии Ломкса, в беглости его точной речи, в едкости, смешанной с бодрой приветливостью, он увидел искажённые, но различимые черты своего покойного друга Дэвида Мастерса. Стоонуру хотелось побеседовать с ним, как с Дэвидом, подружиться, но ничего не получалось. Даже после того, как это желание стало осознанным, Уильям, как был в ранней молодости, так и остался застенчив, однако утратил ту молодую пылкую непосредственность, что могла бы помочь ему преодолеть застенчивость и завязать новую дружбу. Он с грустью понимал, что его желания не осуществится. Вечерами, убрав квартиру, помыв посуду после ужина и уложив Грейс спать в кроватку в углу гостиной, Он работал над книгой. К концу года она была окончена, и хотя он не был вполне ею доволен, он послал её в издательство. К его удивлению, работу приняли к публикации, которая должна была состояться осенью 1925 года. Благодаря книге его повысили в университете до доцента, причём должность дали постоянную, без права администрации на увольнение. О повышении стало точно известно через несколько недель после того, как к нейго приняли. И тогда Эдит заявила ему, что на неделю поедет с ребёнком к родителям в Сент-Луис. Она вернулась в Колумбию менее чем через неделю, измотанная, но тихо торжествующая. Визита она сократила потому, что уход за ребёнком отнимал у её матери слишком много сил, а сама она не могла заниматься Грейс из-за того, что её очень утомил переезд. Но кое чего она добилась. Вынув из сумки какие-то бумаги, она протянула Уильяму маленький листок. Это был чек на шесть тысяч долларов, выписанный мистеру и миссис Уильям Стоунер и снабженный жирной и почти неразборчивой подписью Хораса Бостуика. Что это? – спросил Стоунер. Она дала ему остальные бумаги. Это зайем, – объяснила она. Тут нужна только твоя подпись, моя уже есть. На шесть тысяч? Для чего? Чтобы купить дом, сказала Эдит, чтобы у нас было нормальное жилье. Уильям Стоунер снова опустил взгляд на бумаги, быстро их просмотрел и сказал: "Нет, Эдит, мы не можем. Очень жаль, но пойми, за весь следующий год я получу только тысячу шестьсот, а выплаты по займу..." Больше 60 долларов в месяц. Это почти половина моего заработка. А ещё налоги, ещё страховка. Я не вижу, как мы это потянем. Зря ты со мной сначала не поговорила. Её лицо стало скорбным. Она отвернулась от него. Я хотела сделать тебе сюрприз, а у меня так мало сил. А это было в моих силах. Он попытался её уверить, что благодарен ей за попытку, но Эдит это не утешило. Я ведь думала о вас, о тебе и о малышке. У тебя будет кабинет, у Грейс двор, где играть. Я понимаю, сказал Уильям. Может быть, через несколько лет. Через несколько лет, повторила Эдит и замолчала. Потом глухо продолжила: Я больше не могу так жить. Не могу. В квартире, куда ни уйду, всюду тебя слышно, и ребёнка слышно, и запах. Я не могу его больше терпеть. День за днём, день за днём этот запах подгузников. Я не выношу его, а уйти мне некуда. Не понимаешь? Не понимаешь? Кончилось тем, что они взяли деньги. Столнер решил, что будет, по крайней мере, в ближайшие несколько лет преподавать и в летние месяцы, которые хотел посвятить исследовательской работе. Поиски дома Эдит взяла на себя. Весь конец весны и начало лета она занималась этим неустанно. Ее болезнь разом бесследно прошла. Как только Уильям возвращался домой после занятий, она покидала квартиру из-за частую отсутствовала до поздна. Иногда ходила пешком, иногда её возила Кэролайн Финч, с которой Эдит поверхностно сдружилась. В конце июня она нашла подходящий дом, она подписала опцион на покупку, обязавшись совершить её к середине августа. Это был старый двухэтажный дом, всего в нескольких кварталах от кампуса. Прежние владельцы мало о нём заботились. Тёмно-зелёная краска сильно облупилась, лужайка была рыжей от засыхающих сорняков. Но дом, как и двор при нём, был просторный. Благородство пусть обвещало мой замызганному, которое здесь чувствовалось. Эдит хотела дать новую жизнь. Она заняла у отца ещё 500 долларов на мебель, и за время между летними курсами и началом осеннего семестра Уильям заново выкрасил дом. Эдит выбрала белый цвет, и ему пришлось нанести три слоя, чтобы старый зелёный не просвечивал. В первую неделю сентября Эдит вдруг решила, что хочет устроить новоселье. Она объявила об этом Уилли ему не без торжественности, как и событие знаменующим новое начало. Они пригласили всех преподавателей кафедры, кто вернулся к тому времени после летних каникул, и нескольких городских знакомых Эдит. Холли Сломакс, удивив всех, принял приглашение в первый раз за год, который он провел в Колумбии. Стонер нашёл бутлегера и купил несколько бутылок джина. Гардон Финч пообещал принести пиво. Для тех, кто не любит крепкие напитки, Эмма Дарли, тётя Эдит, пожертвовала две бутылки старого хереса. Эдит поначалу не хотела предлагать гостям алкоголь, который официально был запрещён, но Кэролайн Финч уговорила её, намекнув, что никто в университете не сочтёт это неподобающим. Осень в том году наступила рано. 10 сентября, накануне регистрации студентов, выпал лёгкий снежок. Ночью землю сковал изрядный мороз. К концу недели, на которой назначили вечеринку, потеплело. В воздухе осталась лишь осенняя прохлада, но листва с деревьев облетала, трава начинала жухнуть, и во всём была та оголённость, что предвещает суровую зиму. Прохлада снаружи Раздетые тополя и вязы, как и чинял высыхающий во дворе, гостеприимное тепло в доме и накрытый стол, всё это напомнило Уильяму Стоунеру другой день. Какое-то время он не мог понять, что именно ему вспоминается, а потом сообразил, что в похожий день он вошёл в дом Джаса и Клермонта и там впервые увидел Эдит. Казалось, это было давно, стало далёким прошлым. Сколько перемен за эти неполные 7 лет. Почти неделю перед новосельем Эдит и Ступлтон к нему готовились. Она наняла на эту неделю негритянку помогать с уборкой, готовкой и сервировкой. И вдвоём они оттирали полы и стены, вощили дерево, приводили в порядок мебель, расставляли её и переставляли. И неудивительно, что перед началом вечеринки Эдит была близка к изнеможению. Под глазами у неё темнели круги, в голосе слышалась тиха истерика. В 6 часов, а гостей пригласили к 7, она вновь пересчитала рюмки и обнаружила, что их не хватает. Ударилась слёзы, с рыданиями бросилась наверх. И всё равно причитала она: "Что теперь будет? Вниз она не сойдёт". Стоунер пытался её успокоить, но она не отвечала ему. Он сказал, чтобы она не волновалась, он раздобудет рюмки. Он предупредил негритянку, что скоро вернётся и торопливо вышел. Почти час искал магазин, который ещё был бы открыт, и где продавались бы рюмки. Когда наконец нашёл, выбрал рюмки и вернулся домой, уже был восьмой час и часть гостей пришла. Эдит была среди них в гостиной, улыбалась и непринуждённо болтала, казалось, ничто её не заботило и не тревожило. Она небрежно кивнула Уильяму и сказал, чтобы он отнёс коробку в кухню. Вечеринка была подобна многим другим. Разговоры начинались вдруг, без связи с предыдущими, стремительно набирали нестойкую силу и опять-таки без связи перетекали в другие разговоры. Быстрые, нервные вспышки смеха были подобны отдельным небольшим разрывам непрерывной и повсеместной, но бессистемной артиллерийской бомбардировке. Гости с видимой небрежностью переходили с места на место, как бы тихо занимая меняющиеся тактические позиции. Некоторые из них, словно разведчики, осматривали дом, проходя по комнатам под водительством Эдит или Уильяма, и отмечали преимущества таких вот старых зданий перед новыми легковесными постройками, вырастающими там и тут на окраинах города. К 10 вечера большинство гостей взяли тарелки с ветчиной и кусочками холодной индейки. с маринованными абрикосами, со смешным гарниром из крохотных помидоров, черешков сельдерея, оливок, маринованных огурчиков, хрустящей реди и своих маленьких сырых побегов цветной капусты. Кой кто, правда, зрядно набрался и есть не стал. К 11:00 люди в большинстве своём разошлись. В числе оставшихся были и Гордон и Кэролайн Финч, несколько преподавателей кафедры, знакомых с Остаунером не один год, и Холли Сломакс. Ломакс выпил немало, хоть и старался этого не показывать. Он ходил аккуратно, как будто нёс что-то тяжёлое по неровной земле. Его худощавое бледное лицо блестело подёрнутой плёнкой пота. Алкоголь расвязал ему язык. Он говорил, как всегда, внятно и точно, но без примеси иронии и пристал поэтому незащищённым. Он говорил о своём одиноком детстве во Гааге, Где его отец довольно успешно занимался мелким бизнесом. Он рассказал, словно глядя на свое прошлое со стороны, о вынужденной изоляции, причиной которой было телесное уродство, о детском непонятном ему стыде, от которого он не имел защиты, а когда он заговорил о долгих одиноких днях и вечерах в комнате за чтением, избавлявшем от ограничений, наложенных деформированным телом, и помогавшем мало по-малу обрести ощущение свободы. которое усиливалось по мере того, как он осознавал суть этой свободы, когда он об этом заговорил, Уильям Стоунер неожиданно почувствовал душевное родство с Ломаксом. Он понял, что Ломакс тоже пережил обращение своего рода, что ему через слова было явлено нечто невыразимое словами, как это произошло однажды со Стоунером на занятиях у Арчера Слоуна. Ломакс получил это знание в раннем возрасте и без посредника. Поэтому он проникся им сильнее, чем Стоунер. Но в некоем самом важном, в конечном счете смысле, эти два человека были схожи, несмотря на все, что мешало признаться в этом другому и даже себе. Они проговорили почти до четырех утра, и хотя они продолжали пить, их разговор становился все тише и тише, пока, наконец, оба не умолкли совсем. Они сидели лицом к лицу среди остатков вечеринки. словно на острове, словно они прибились друг к другу ради тепла и успокоения. В конце концов, Гордон и Кэролайн встали и предложили подвести Ломакса домой. Ломакс пожал то она руку, спросил о книге и пожелал ему, чтобы она имела успех. После этого он подошёл к Эдит, сидевшей с прямой осанкой на стуле, и взял её руку. Он поблагодарил её за вечер. Потом, повинуясь какому-то тихому побуждению, Он слегка наклонился и коснулся губами её губ. Она же подняла руку и притронулась к его волосам. Так они оставались несколько секунд, другие смотрели на них. Это был самый целомудренный поцелуй из всех, что Стоунер видел в жизни, и выглядел он совершенно естественным. Стоунер проводил гостей к выходу и немного постоял в дверях. Глядя, как они спускаются по освященным ступенькам и уходят в темноту, запах осени воздуха кружил его и проник под одежду. Он дышал глубоко, холод бодрил его. Он нехотя закрыл дверь и повернулся. Гостиная была пуста. Эдит уже пошла наверх. Он погасил свет и двинулся через комнату, где царил беспорядок, к лестнице. Он начал уже свыкаться с новым жилищем. Он знал, где нащупать перила, и держась за них, стал подниматься. На втором этаже ему уже было видно, куда идти. В коридор падал свет из-под открытой двери спальни. По скрипувые половицам он оставил коридор позади и вошёл в спальню. Одежда, которую Эдит не глядя сбросила, в беспорядке лежала на полу подле кровати. Одеяло было небрежно откинуто. Эдит лежала обнажённая на белой несмятой простыне, её чувственно размятавшееся расслабленное тело отсвечивало под лампой точно бледное золото. Уильям подошёл ближе. Она крепко спала, но из-за игры света казалось, что с её разомкнутых губ беззвучно слетают слова страстной любви. Уильям долго простоял, глядя на неё. Он чувствовал отрешённую жалость, принуждённую дружелюбие. и привычное уважение. А ещё на испытывал усталую печаль, ибо знал, что её вид уже не сможет возбуждать в нём такое желание, как раньше, знал, что её присутствие никогда не будет действовать на него с прежней силой. Потом печаль стала сходить на нет, он заботливо её укрыл, выключил свет и лёг рядом с ней. На утро Эдит была больная и уставшая, и весь день она провела в спальне. Уильям убирал дома и заботился о дочке. В понедельник он увидел Ломакса и тепло с ним заговорил, желая сохранить обретенную задушевность. Но Ломакс ответил с иронией, в которой слышалась холодная злость, и не упоминал о вечеринке ни в тот день, ни в последствии. Он словно бы нашел причину для вражды со Стоунером и не хотел от этой вражды отказываться. Как Уильям и боялся. Дом оказался почти непосильной финансовой ношей. Хотя Стоунер был осморителен в своих тратах, к концу месяца он всякий раз попадал в трудное положение, и ему приходилось постоянно уменьшать денежный запас, сделанный благодаря летнему преподаванию. За первый год он пропустил два платежа от Сьюэдит и получил от него ледяное наставительное письмо с советами о том, как планировать расходы. Вместе с тем Владение домом начало его радовать, приносить непредвиденное ощущение уюта. Его кабинет был на первом этаже, вход из гостиной. Высокое окно смотрело на север. Дневной свет разливался по комнате мягко, приглушённо. В том, как отсвечивали деревянные стеновые панели, чувствовалось богатство старины. В кладовке он обнаружил доски, которые, если их очистить от грязи и плесени, подходили к панелям. Он заново отделывал эти доски и соорудил книжные полки, чтобы находиться в окружении своих книг. В магазине подержанной мебели выискал несколько старых стульев, кушетку и древний письменный стол за несколько долларов, который потом не одну неделю ремонтировал. Оборудуя кабинет, мало по-малу придавая ему желаемый вид, он понял, что много лет неведомо для себя носил где-то внутри, точно стыдясь извлечь на свет. образ, который на первый взгляд был образом места, помещения, но на самом деле его самого. Да, это себя он формировал, работая над комнатой. Когда он ошкуривал старые доски для книжных полок и видел, как уходят неровности, как исчезает серый поверхностный слой, обнажая само дерево, радующее глаз чистотой и богатством фактуры, Когда он ремонтировал мебель и расставлял её по комнате, в эти часы он самому себе медленно придавал определённость, самого себя приводил в некий порядок, самого себя делал возможным. И поэтому, несмотря на постоянный груз долга, на скудость средств, последующие несколько лет были для него счастливыми. Его жизнь во многом походила на то, О чём он мечтал молодым аспирантом и первое время после женитьбы. Эдит не занимала в ней такого места, как он в прошлом надеялся. Казалось, они соблюдают долгое перемирие, напоминающее шахматный пат. Большую часть времени они проводили в росе. Эдит поддерживала в доме, где гости бывали редко, безукоризненную чистоту. Когда она не мела пол, не вытирала пыль, не стирала бельё и не полировала мебель, она сидела у себя в комнате и, похоже, была этим довольна. Кабинет Уильяма для неё словно не существовал. Она не входила в него никогда. Дочкой по-прежнему больше занимался Уильям. Приходя из университета во второй половине дня, он забирал Грейс из спальни наверху, которую переделал в детскую. и позволял ей играть в кабинете, где он работал. Она тихо играла там на полу, была довольна и не требовала постоянного внимания к себе. Время от времени Уильям заговаривал с ней, и она, прекратив игру, смотрела на него заворожённым и серьёзным взглядом. Иногда он приглашал к себе студентов на консультации или просто поговорить. Они рассаживались в кабинете, он готовил им чай на маленькой плитке, которая стояла у его стола, и видя их неуверенность, слушая их комплименты его библиотеке и красоте его дочери, он испытывал к ним неловкую нежность. Он извинялся за отсутствие жены, ссылаясь на ее не здоровье, пока не понял, что эти повторяющиеся ссылки скорее подчеркивают, что ее нет, чем объясняют это. Он перестал о ней упоминать. Надеюсь, что молчание не будет бросать на семью такую тень, как извинение. Его жизнь, если не считать отсутствия в ней Эдит, была почти такой, как он хотел. Он готовился к занятиям, проверял работы, читал диссертации, а в остальное время вёл свои изыскания, сам что-то писал. Он надеялся, что со временем утвердит себя и как исследователь, и как педагог. Ожидания, которые он связывал со своей первой книгой, были осторожными и скромными. И не зря. Один рецензент назвал ее мало выразительной, другой добротным обзором. Поначалу он был очень горд книгой. Он держал ее в руках, гладил незатейливую обложку, листал страницы. Она казалась живым существом, хрупким и нежным, как ребенок. Он перечитал ее в печатном виде. И его слегка удивило, что она не лучше и не хуже, чем он себе представлял. Потом ему надоел на нее смотреть, но всякий раз, думая о ней и о своем авторстве, он дивился своей отваге и той ответственности, что взял на себя.